Глава 39. Война на периферии, в которой участвовали сразу несколько объединенных флотов высших миров, разгоралась все сильнее. Огонь сражений полыхал уже по всем периферийным районам, граничащим с атолами святых и духов. Хотя, если говорить про святых... что их сопротивление уменьшилось в последние годы настолько, что малые человеческие флотилии без особого сопротивления продвигались вглубь вражеского атолла. К сожалению, если святые по какой-то причине отступили вглубь своего атолла, то духи, наоборот, сражались отчаянно и иногда даже безрассудно, Помимо этого, союзные людские силы столкнулись с воплощением пустоты, которая с каждым годом становилась все более опасным и страшным противником. И что самое неприятное, раса духов практически полностью оказалась подчинена силой пустоты. И, используя эту заимствованную мощь, духи без проблем сокрушили целых два флота великих сил. Храм небесного величия и секта темной души лишились половины своих кораблей, а божественный клан, оказавшийся единственным, сохранившим большую часть своих флотов, оказался вынужден сражаться на два фронта. Если бы не сдерживающая пустоту и духов преграда сердца Атола, установленная еще мастером Фирболк, Атолл человеческого влияния уже бы захлестнула война. Дьявольский и кровавый кланы объединились и сейчас совместно с Божественным флотом продолжали сдерживать противника на периферии, несмотря на бедственное положение двух из трех великих сил. Дни шли друг за другом, складываясь в недели, а те, в свою очередь, становились годами. Город, основанный Сонгом, стремительно разрастался, постепенно становясь центром не только района миров, но и всего ближайшего конгломерата, а еще позже, оказываясь в центре внимания всех великих сил человеческого атолла влияния. Когда Сонг сделал ставку на мастеровых, привлекая их в город под разными предлогами и обещая наилучшие условия во всех высших мирах, порой даже в очевидный минус себе, он рассчитывал на то, что город при таких условиях получит то, что ему нужнее всего – статус одного из стремительно развивающихся центров мастеровых во всем Атолле, Да, были еще столичные миры великих сил, но Сонг не собирался двигать их следирующих позиций. Для него было важно сохранить нейтральный статус города и при этом гарантировать высокий уровень мастеровых, занятых в городе. И, похоже, у Сонга все получилось. Уже в первые 10 лет привлеченные отсутствием логов и большим количеством ремесленных навыков и ресурсов Мастеровые начали заполнять город. И вот уже через полсотни лет это начало давать ошеломляющие результаты. Мастер Лот сумел увеличить флот кораблей. Звено средних атакующих судов присоединилось к группировке тяжелых астральных судов, превратив флот города в настоящую боевую флотилию, способную сдержать натиск, если такое, конечно, произойдет, со стороны практически любой силы. Стая истинного дракона Иоанн сам обосновалась в ближайших возле города горах, неподалеку от места, где создал пещеру мудреца и тренировался сонг. Таким образом, истинный дракон следил за тем, чтобы ни одна живая душа не смогла вмешаться в процесс тренировок и навредить тем самым Сонгу. Не забыл он и о своем обещании поддерживать город и его практиков, занимаясь тренировками Саетоны и теми, кого выбрал сам. Черный Феникс также не отставала от дракона и, выполняя просьбу Сонга, взяла под свое крыло практиков из закрытого мира. Так у его самых преданных последователей неожиданно появился не просто наставник, а наставник, находящийся на этапе божества – Пускай ее природа не была человеческой, Черный Феникс в любом случае располагала самым обширным опытом во всем Атоле и хорошо помнила времена еще до появления здесь клана Болк – идеальный кандидат в наставники для практиков, которые из-за своего происхождения отставали от других воинов в развитии и техниках. План Сонга по контролю клановый сект, пришедших в город хоть и не без проблем, но работал. Не проходило и года, чтобы кто-то из наследников клановый сект не попытался скопировать навыки или техники из библиотеки. Без особого толка. А Этона и Синфен, как правило, смотрели на это сквозь пальцы, если только это не происходило уж слишком нагло. В таком случае происходила показательная расправа над провинившимися при поддержке мастера Лода и истинного дракона. После этого в течение нескольких лет можно было уже не беспокоиться о библиотеке до того момента, пока кто-то из кланов сект вновь не начинал наглеть. Закрытый вход в пещеру Сонга, в которой он находился в закрытой тренировке, с каждым годом обрастала мхом и травой, окончательно маскируя ее от взгляда со стороны. Фон духовной энергии, благодаря стараниям Сонга, здесь практически не отличался от фона горного кряжа, благодаря чему обнаружить его здесь могли только мастера этапов парагона или божества. Для Сонга все это казалось неважным. Он продолжал с упорством практиковать боевые искусства, используя все имеющиеся у него сейчас ресурсы и возможности дворца в карманном мире кольца. Время. То единственное, чего ему постоянно не хватало и сейчас, впервые за все время с момента, как Сонг появился в пустыне, неподалеку от города темной звезды и осознал себя. Постепенно он вместе с личным возвышением подобрался к печатям, установленным на его душе. Правильно ли было их трогать, открывая свой разум прошлым знаниям и опыту, особенно после предупреждения Вэлсинка? Well к сожалению, на этот вопрос не было и не могло быть правильного ответа. Сонг понял это во время последнего уничтожения одной из печатей. Года сменялись друг другом нескончаемой вереницей, уходя вдаль. Наконец, спустя очень и очень долгое время, Сонг закончил таки свою закрытую тренировку. В один из обычных солнечных дней заросший вход в пещеру мудреца дрогнул миг, И вот уже на месте, казалось бы, сплошной скалы появляется темный проход, из которого выходит человек в светлых одеяниях. Со стороны ему можно дать не больше двадцати лет, и лишь только если приглядеться, взглянув в его глаза, становится понятно, что он далеко не так молод и прост, Внешне он выглядит спокойно, даже безмятежно, без эмоций оглядываясь вокруг себя, явно обшаривая внутренним взором восприятие ближайшей окрестности. Если бы вышедшего из пещеры молодого человека сейчас увидел кто-то из практиков города, он бы ничего не почувствовал, лишь только удивительное ледяное спокойствие. Словно бы это был обычный человек, не практикующий боевые искусства, но при этом демонстрирующий уверенность и внутреннюю силу, которая сквозит в каждом движении. В этом молодом человеке с трудом, но можно было узнать сонга, пускай его взгляд, движения и аура изменились, а кожа на лице стала светлой из-за отсутствия солнца во время тренировок, Но все же это был он. Секунда, и вот уже сонг стремительно взмывает в небеса на полной скорости, направляясь в сторону огромного города, чьи здания, пагоды и башни можно было заметить даже с такого расстояния. Встречный ветер гулял в его волосах, даря забытые давно ощущения – и напоминая о том, что он, наконец, закончил свою затянувшуюся тренировку. Сонг хорошо чувствовал изменившуюся ауру города, которая за время его тренировки преобразовалась в совершенно другую, глубокую и ровную, нежели было раньше. Странно, но у него все еще не получилось связаться с истинным драконом Рину Синфен и другими, вероятно из за того что над городом был установлен защитный духовный купол способный без труда выдержать даже удар эксперта этапа божества подобной защиты совершенно точно не было когда он уходил а значит ее установили значительно позже интересно откуда появились ресурсы на подобную роскошь мелькнула у него мысль когда он приближался к городу. А что это такое? Возле от них из городских врат он заметил впечатляющую очередь из разномастных практиков. Даже с такого расстояния Сонг ощущал в толпе как практиков самых низких этапов, так и самых высоких. Удивившись подобному, он решил присоединиться к этим людям. В конце концов, его не было в городе очень давно, и многое здесь могло поменяться. Ему было любопытно взглянуть на все глазами обычного практика, раз уж представилась такая возможность. Да и тот факт, что Сомгу все еще не удалось связаться ни с кем из оставленных им управляющих, вызывал некоторые опасения и вопросы. Любопытно, насколько сильно изменился город. Приземлившись неподалеку от собравшихся, Сонг практически сразу понял, что собравшиеся эксперты просто ожидали открытия врат, которые должны были вот-вот уже отвориться. Это походило чем-то на вход в город божественного дождя, куда он вместе с Синфен попал после событий, уничтоживших темную звезду. «Слышал, в этом году экзамен на гражданство сделали еще сложнее», Слух Сунга выхватил фразу неподалеку, когда он встал в очередь, внутренним взором осматриваясь вокруг. «Да, правители города уже несколько лет повышают его», — согласился другой голос. «Нужно успевать, а то такими темпами мы не сможем пройти даже в первый павильон». Сунг склонил голову, продолжая прислушиваться к окружающим разговорам, которые по большей части крутились либо вокруг некоего поступления, которое должно было начаться очень скоро, либо касались купли или продажи артефактов. Бродячие торговцы и караваны оказались внушительной частью пребывающих. В какой-то момент массивные двухсторчатые внешние врата медленно отворились, и очередь начала двигаться. Голоса вокруг повеселели, но при этом в них стало чувствоваться уже куда явственнее напряжение. Сонг с удивлением понял, что большинство из стоящих в очереди людей по какой-то причине нервничали, опасаясь не попасть в город. На Сонга косились находящиеся поблизости эксперты. Несколько раз он ощущал на себе откровенно любопытные взгляды, и даже один раз какой-то из представительных практиков в богатых купеческих одеяниях попытался с ним заговорить, Но уже через миг стало понятно, что он просто пытался купить его место, видимо, посчитал за ученика, желающего поступить в городские павильоны. Сонг вежливо улыбнулся купцу, покачав отрицательно головой, из-за чего тот мгновенно оскорбленно вспыхнул и начал было раскручивать свою силу практика этапа восхождения – Но уже через секунду споткнулся на ровном месте, смертельно побледнев На мгновение бедолаге показалось, что перед ним стоит не молодой ученик, еще даже не переступивший этапа слияния, а кто-то невероятно сильный и очень опасный. Секунда, и вот уже возле сонга никого не оказалось. Купец был понятливым человеком. В это время над головами медленно продвигающейся очереди пролетела группа практиков, облаченных в зеленые и синие одеяния богатого кроя. «Это же драконы и фениксы!» Толпа вокруг взорвалась удивленными и восхищенными возгласами. «Ученики чудовищных зверей города!»